Так скитались они много дней, подбирая на земле зерна и вырывая корешки, чтобы не ослабеть от голода. Если бы они были настоящие аисты, они могли бы найти себе что-нибудь и повкуснее, лягушек и ящериц, тут было сколько хочешь. Но Калиф и Визель никак не могли примириться с мыслью, что болотные лягушки и скользкие ящерицы — это самое лучшее лакомство. Одно было у них теперь утешение — они могли летать и они каждый день летали в Багдад и, стоя на крыше дворца, смотрели, что делается в городе. А в городе царило смятение. Шутка сказать. Средь бела дня исчез сам Калиф и его первый визирь. На четвертый день, когда Калиф Аист и визирь Аист прилетели на багдадские крыши, они увидели торжественное шествие, которое медленно двигалось к дворцу. Гремели барабаны, трубили трубы, пели флейты. Окруженный пышной свитой, на коне, убранном парчою, ехал какой-то человек в красном золототканном плаще. — Да здравствует Мизра, властитель Багдада! — громко выкрикивали его приближенные. Тут калиф и визирь переглянулись. — Теперь я все понимаю, — печально воскликнул калиф. — Этот Мизра... Сын моего заклятого врага, волшебника Кашнура. С тех пор, как я прогнал Кашнура из дворца, он поклялся отомстить мне. Он и торговца подослал, чтобы избавиться от меня и посадить на мое место своего сына. Калиф тяжело вздохнул и замолчал. Визирь тоже молчал, повесив нос. — Все-таки не следует терять надежду на спасение, — сказал наконец Калиф. «Лети, мой верный друг, в священный город Мекку. Может быть, молитва, вознесенная Аллаху, снимет с нас колдовство». Они поднялись с крыши и полетели на восток. Но летели они, как желторотые птенцы, хотя по виду были совсем взрослые аисты. Часа через два визирь Аис совсем выбился из сил. «О, господин!» — простонал он. «Я не могу угнаться за вами, вы летите чересчур быстро! Да к тому же становится темно». Не мешало бы нам подумать о ночлеге? Калиф не стал спорить со своим визирем, он и сам едва держался на крыльях. К счастью, они увидели внизу, прямо под ними, какие-то развалины, где можно было укрыться на ночь, и они спустились на землю. Все говорило о том, что когда-то на этом месте стоял богатый и пышный дворец. То там, то тут торчали обломки колонн, кое-где уцелели узорчатые своды. Калиф и его визирь бродили среди развалин, выбирая место для ночлега. Как вдруг визирь Аист остановился. — Господин и повелитель! — прошептал он. — Может быть, это и смешно, чтобы великий визирь, а тем более Аист, боялся привидений, но, признаюсь, мне становится как-то не по себе. Не кажется ли вам, что тут кто-то стонет и вздыхает? Калиф остановился и прислушался. И вот в тишине он ясно услышал... Жалобный плач и протяжные стоны. Сердце у калифа застучало от страха, но ведь теперь он был не только халифом он был еще и аистом. А всем известно, что Аист птица любопытная. Поэтому калиф Аист, недолго раздумывая, ринулся туда, откуда слышались эти жалобные стоны. Напрасно визирь пытался помешать ему. Он умолял калифа не подвергать себя новой опасности. Он даже пустил в дело свой клюв и точно щипцами схватил калифа за крыло. Однако калифа ничто не могло остановить. Он рванулся вперед и, оставив в клюве своего визиря несколько перьев, исчез в темноте. Но недаром визирь называл себя правой рукой калифа. И хотя теперь у калифа не было ни правой руки, ни левой, визирь не покинул своего господина и бросился за ним. Скоро они различили в темноте какую-то дверь. Калиф толкнул дверь клювом и от удивления становился на пороге. В тесной коморке, едва освещенной слабым светом, проникавшим сквозь крошечное решетчатое окошко, он увидел большую сову. Сова горько плакала. Из больших круглых глаз ее текли крупные, как орех, слезы. Но, увидев Калифа и визиря, Она радостно вскрикнула и захлопала крыльями, совсем так, как хлопают в ладоши дети. Потом она вытерла одним крылом слезы и, к великому удивлению, калифа и визири заговорила на чистейшем арабском языке. — Добро пожаловать, дорогие аисты!